2.3. Золото в Европе. Остановимся подробнее на вопросе о происхождении золотого денежного обращения в Европе. Как мы уже сказали, если стать на точку зрения историков, то естественно ожидать, что европейские золотые деньги появятся прежде всего в Италии, поскольку именно в Италии якобы возникла Римская империя, древнейшее государство Европы. Но в Италии не золотых месторождений и никогда не было. Даже сегодня с помощью методов современной разведки в Италии и ее окрестностях геологи не могут найти никаких более или менее значительных золотоносных пород. Поэтому итальянский Рим, по крайней мере, в течение первых нескольких веков своего существования, никак не мог использовать золото, которого у него не было, в качестве денег. Нам могут возразить, что римляне добывали золото силой, дескать, отбирали его у других народов, а также добывали вдалеке от Италии, в рудниках Румынии, Испании и Англии. Историки так и пишут, римляне не только получили громадное количество золота путем грабежей и даний, но захватили в руки все рудники, Энциклопедический словарь Бругауза-Ефрона «Статья. Золото». Однако, чтобы получать золото в качестве дания, а тем более добраться до европейских золотых рудников, которых крайне мало и которые находятся далеко от Италии, итальянской римской империи надо было сначала вырасти, усилиться и завоевать Европу. И лишь потом начать разрабатывать захваченные там рудники. Но спрашивается, где итальянский Рим брал золото до этого? Ведь, как известно, золотые деньги ходили в Риме с самого начала его существования. Считается, что уже в конце III века до нашей эры римляне начали бить свою собственную золотую монету. Смотри, там же. Кроме того, надо понимать, что добыча золота из рудников требуя сложных навыков горного дела. Поэтому такая добыча никак не могла начаться еще до того, как золото стало деньгами. Мы же говорим здесь именно о первоначальном вводе золота в денежное обращение. Вероятно, понимая это, историки выдвинули предположение, что в Западной Европе в древности существовали значительные месторождения легко доступного рассыпного золота для добычи которого горных разработок не требуется. Но потом, дескать, эти древние золотые прииски Европы были якобы полностью выработаны и исчезли. Пишут так. «Во многих пунктах Европы по берегам встречаются кучи валунов и галек, представляющих, очевидно, вопрос, примечание автора, остатки от древних промывок золота. Там же» однако не трудно убедиться что фантазии историков о якобы широком распространении в древней западной европе золотых промывок не только не очевидны но откровенно ошибочны чтобы показать это прежде всего поясним что золотые месторождения бывают двух видов первое коренные или первичные месторождения и второе вторичные месторождения или Золотые россыпи. Коренные месторождения залегают под землей, и для древнего человека были недоступны. Древние старатели могли добывать золото исключительно из россыпи, промывая землю, содержащую золотой песок. Отсюда и выражение промывки золота. Однако россыпи и вторичные месторождения золота не образуются сами по себе. Они возникают лишь из-за выхода на поверхности последующего природного разрушения подземных коренных месторождений. При этом рассыпное золото может уноситься на значительные расстояния реками, размывающими золотоносную породу. Поэтому золотые промывки, то есть добыча золотого песка из вторичных месторождений, не могут существовать в отрыве от первичных месторождений расположенных под землей. Однако в Западной Европе первичные месторождения золота почти не встречаются. Хотя немногие, которые есть, весьма бедны. Причем так было всегда. Причем так было всегда, поскольку полностью выработать первичные золотые месторождения в древности и даже в средние века было невозможно. Глубокая разработка подземных залежей золота началась лишь в XIX веке. Но поскольку золотой песок в реках Западной Европы сегодня отсутствует, то, следовательно, его там никогда и не было. весь золотой песок образуется при размывании золотоносной породы, прорезающими ее реками. Если такая порода размывалась в древности, то она продолжала бы размываться и в наши дни. Поэтому какое-то, пусть небольшое, количество золотого песка продолжало бы присутствовать. Однако единственное место в Европе, где в последние века отмечалась добыча золотого песка, это западные Карпаты, в современной Румынии. Это, по сути, единственное в Европе золотоносное место, называлось Семиградием, а также Трансильвании, то есть Залесьем. Интересно, кто его так назвал? Лесами оно отделено скорее от Средней России, чем от любой западной европейской страны. Однако это уже восточная, а не западная Европа. Семиградия расположена очень далеко от Италии. Более того, сами историки признают, что античные римляне завоевали его лишь в конце античной римской истории, якобы в первом-втором веках н.э. при императоре Трояне. Поэтому Семиградское залезское золото никак не могло быть источником самых первых золотых денег итальянского Рима. Что касается испанских и английских золотых рудников, на которые любят ссылаться историки, как на источники римского золота, то, во-первых, как мы уже сказали, золото, добываемое из рудников, не могло служить первоначальным источником золота. Первоначально древний человек мог добывать золото только из россыпей. Во-вторых, Испания и Англия попали под власть Рима тоже далеко не сразу. По мнению историков, Испания была завоевана Римом примерно через 550 лет после его основания, а Англия еще на несколько столетий позже. В-третьих, испанские и английские золотые месторождения очень бедные, Сегодня, например, содержание золота в испанских золотых рудниках составляет всего лишь 0,4-3,6 грамма на тонну. Википедия – полезно ископаемые испании Все сказанное выбивает почву из подскалегеровской версии истории Средиземноморья, согласно которой первым очагом западноевропейской государственности был якобы итальянский Рим. Если древний человек не мог добывать золото в Италии, то там не могла возникнуть империя, исконно использовавшая золото в качестве своих денег. Это же совершенно ясно. Следовательно, Италия начинала свое государственное развитие не как центр древнего мира, а как провинция такого центра. Именно это и утверждает? новая хронология. Забегая вперед, сообщим, что, согласно нашей реконструкции, древняя и средневековая Западная Европа, в том числе и Италия, была одной из подчиненных областей Великой Русской Средневековой Империи. На Руси было много своего золота, которое добывалось из уральских, алтайских и сибирских месторождений. Подчиняясь русским правилам, Европа также была вынуждена рассчитываться золотом, хотя ей это было крайне невыгодно. И лишь после распада Великой Империи в начале 17 века русское имперское золото было разграблено и в основном перекочевало в Западную Европу. Только после этого Западная Европа стала средоточием мировых запасов золота, каковым и остается до сих пор с XX века вместе с Соединенными Штатами Америки. Историки пишут, с наступлением римского владычества средоточие золотых запасов перемещается в Европу, где оно остается и до настоящего времени, там же. Здесь речь идет о конце 19 века. И это совершенно правильное утверждение, если под наступлением римского владычества понимать события начала XVII века. Смотри нашу книгу «Великая смута». Вместе с золотым запасом перемещался и центр мировой власти. После развала Великой Русской Средневековой империи в начале XVII века новый центр мирового господства мятежники хотели устроить в Австрии, в городе Вене. Вероятно, именно с этой целью и был создан миф, от Римской империи германской нации X-XIII веков прямой преемницей которой якобы являлась Австрийская империя Габсбургов со столицей Вене. Однако формальные методы анализа хронологии показывают, что история Габсбургов до второй половины XVI века списана с русской имперской истории того времени. Смотри наши книги: Новая хронология Руси и Калив Иван. Почему Вена, в конце концов, не сохранила за собой положение столицы мира? Вероятно, причина в том, что после Великой Смуты основной золотой запас Великой Русской Средневековой империи был вывезен не в Австрию, а в Англию. После победы мятежа Реформации имперские казначеи, оказавшись неожиданными хозяевами золотого запаса империи, которые не охраняли, увезли его подальше на Британские острова и спрятали там. Что, в конце концов, и привело к тому, что австрийская Вена, занимавшая поначалу главенствующее положение в новом реформаторском мире, не смогла удержать его за собой. В середине XVIII века в Европе начался новый передел власти, вылившийся в известную войну за австрийское наследство 1741 1748 -го годов После этой войны Вена в значительной степени потеряла свое прежнее влияние на европейские дела.